Глава 42. Приземление. Григориан. Алекса исчезла, и начался обратный отчет времени. Стало намного спокойнее за нее. Надеюсь, она не начудит и сохранит себя до нашего возвращения. Главное, что там не будет посторонних мужчин, претендующих на нее, а с остальным она справится. Выбрался также через окно, было тихо. Сколько времени потребуется, чтобы осознали пропажу? Час, два, а может, если повезет, так и часов пять, ведь все спят? А Дамаску отправил письмо через посыльного, где коротко написал, что передумал ждать и отправился в путешествие. Его должны были вручить, как только корабль отправится». Пока все шло по плану. Был спокоен, как никогда, и старался не допускать ошибок. Все получалось. На корабле меня встретили три пары пытливых глаз. Все прошло хорошо, и она в безопасности. Не дожидаясь вопросов, сообщил я. Быстро бросился к аппарату управления и поднял корабль вверх. Как только Малаган исчез из зоны видимости, вздохнул с облегчением. «Пожалуй, у нас теперь есть пара часов на отдых. Как думаешь, как быстро твой друг догадается, что ты стащил его невесту?» Я смотрел на Арсана и, кажется, понимал, у кого он научился задавать такие вопросы. Фахт не вмешивался и тихо стоял. «Ты думаешь, он не сообразит?» «Да уж, но он же не идиот!» «Тоже думаю, что часа два у нас есть», – прогонорировал я его высказывание об Адамаске. «Поставил на автопилот, и все легли спать». Усталость и нервы давали о себе знать. Теперь, когда самая важная задача выполнена, можно расслабиться и немного отдохнуть. Разбудил лай Кира и рычание. Вскочив и побежав на его голос, увидел жуткую картину. Море крови. Кир перегрыз глотку какому-то воину. Арсан держит на руках раненого фахта. Я быстро бросился за оружием, ожидая новой атаки. И не ошибся. Вновь появились бойцы, а потом все прекратилось. Хоть воины. «А всего их, хоть воины, а всего их оказалось шестеро и были высокого ранга, но у них не оставалось шансов. Мы их ждали. А ты говорил, а дамаск сразу понял, в чем дело. Тем лучше, теперь не нужно врать». В этом ты прав, но я бы предпочел с ним вообще не встречаться. Мне известен один секрет. Измени настройки и параметры корабля, и с большей долей вероятности к нам не смогут попасть, пока не разберутся в чем дело. Пока поймут, мы уже будем на земле. Вообще, думаю, это расточительство посылать их по одному, на верную смерть. Люди, умеющие управлять такими кораблями, очень ценны, чтобы ими вот так разбрасываться. «Видишь ли, ставки настолько высоки, что даже от таких не особо тревожится. Окажись, воин рядом с тобой во время сна, и он и его одного бы э, хватило». Я сделал, как мне советовал Арсан, и мы принялись за факт, он был плох. Ну вот и все, пришло мое время. «Мальчики, не мучайте меня своими манипуляциями, конец один. Я рад, что умираю в такой компании, и счастлив был со всеми увидеться напоследок». «Передайте моей красавице Алексе привет, и что она самая лучшая внучка на свете». Старик сказал длинную речь, на которую потратил остаток сил. Тихо ушел из жизни, а мне все казалось, что он как какой-то мах, который никогда не умрет. Его было жаль, но он сделал невозможное, спас, спас невероятным образом свою внучку. Думаю, он ушел со спокойным сердцем». На сантименты времени не было. Мы быстро осмотрели шестерых воинов, забрали у них все ценное. Это были их медальоны с живыми камнями. Оружие тоже оказалось кстати. Тела выбросили за борт. Фахта бережно завернули в ткань и отправили в холодильную камеру. «Предадим его земле, когда будем на месте». Арсан вел себя по отношению ко мне очень странно, как-то пренебрежительно, что ли, считая меня совсем мальчишкой. Он, конечно, был старше, но я уже давно не юноша и совершенно не привык к такому обращению. Сдерживали от конфликта, который назревал только мысли об Алексе. Если доберемся, нам придется жить всем вместе и лучше все же хоть как-то поддерживать дружбу с ее отцом. Я пока молчал и не отвечал на его резкости по отношению ко мне, просто пропускал мимо ушей, но чувствовал, что с этим нужно что-то делать. Остальной путь проходил в нервной тишине. Чтобы не навлечь неприятности, старались ничего не планировать. Случай показал, что мои планы слишком амбициозны. И где гарантия, что нас не встретят на земле? Об этом, вне сомнения, думал и Арсан. При принятии решений мы старались выбирать самый рациональный вариант, чтобы как можно быстрее добраться до точки назначения. Что будем делать с кораблем, если все же доберемся? Избавимся? Нет, зачем же? Поставим на невидимый режим и спрячем. Вдруг пригодится? Правда, мой так и стоит где-то в лесу. Теперь он в сравнении с этим просто груда металла. «Хорошо», — ответил я коротко, не желая вступать в разговор. «Ты что, нос повесил? Все нормально, думаю, доберемся без проблем». Теперь я тоже мыслил, как Арсан, но пока не увижу Алексу, особо радоваться нечему. Ступил на землю. Было лето. воздух на пол... Вдохнул воздух и подумал о том, что все же сны Алексы — вещи. Было тихо. Но это ни о чем не говорит. Нас вполне могут поджидать в укрытии люди о Дамаске». Остается надеяться только на то, что они не смогут так быстро разгадать секрет этого места, потому что наши шансы на выживание ничтожны малы, если вдруг всерьез решит поквитаться. Наконец-то Кир вырвался на свободу. Он все обнюхивал и бегал, как угорелый. Вдруг начал громко лаять. Мы, взяв ружье, с тревогой направились к этому месту. На дереве сидела белка, а он прыгал, пытаясь ее достать. Дал команду, чтобы Кир оставил ее и не носился в поисках приключений. Надо поторапливаться, мы в открытой зоне. Пока все чисто, но в любую минуту нас могут заметить. Бери самое ценное и пойдем. Нам до пересечения границы еще пара километров. Быстро собрали вещи и пошли. Каждый в своих мыслях, без лишних разговоров. Отец. С Олегом молчун, ему было комфортно, когда мы не разговаривали. Если честно, мне тоже. Он хорошо ориентировался на местности. Видно, сходил эти места вдоль и поперек. Через час пути сказал, все, можно расслабиться, мы на месте. Начинается слепая зона. Я бросил вещи на землю и лег на мягкую траву. Было жарковато для меня, но предчувствие свободы делал этот дискомфорт незначительным. Моему ликованию мешало только то, что еще не увидел любимую. Пока держал радость на поводке, как Кира, который, кажется, сдерживался из последних сил, но старался себя вести прилично и слушать хозяина. Каково это быть свободным и ни от кого не зависеть? Не представлял до этого момента... Э Потому что каждое мое действие было согласовано с регламентом. Сколько идти до дома? Если выдержим хороший темп, к вечеру можем добраться. Ну а к утру это уж точно. Не верю, что это происходит на самом деле. Все-таки решился пооткровенничать. А я тем более. Думал, уже сгнию в этой тюрьме и света белого не увижу. Не то чтобы дочь. На его лице появилась улыбка, и он похлопал меня по плечу. «Ты молодец, такое дело провернул». «Не верил, что это возможно. Не зря факт выбрал именно тебя. поскорее бы увидеть Алексу. Как она?» Не знал, что сказать отцу. Все ответы не годились для его ушей, поэтому вышла скупо. Она хорошо, но он не обратил внимания и был в предвкушении встречи. «Наверное, представляю, как дочь сейчас выглядит». Я давно ее не видел. Алекса так похожа на мать. Ясно теперь, в кого она такая красавица. Да уж, не в меня точно. Попили воды, быстро перекусили и отправились в путь. Нам обоим не терпелось увидеть хозяйку охотничьего домика».